Глава 32. Аня. Дальше все завертелось в круговороте. Стыдно было признаться, но Аня по большей части стояла в полном ступоре. Она всегда знала, что ее отец жесток, но эксперименты на живых существах? Это было так неправильно, что даже думать об этом больно. Аня не хотела представлять, сколько Ундин было подвергнуто страданиям просто потому, что ее отец не видел в них разумных живых существ, достойных уважения. И тут она осознала. Что бы она ни сделала, город уже не спасти. Аня не могла спасти жителей. Им суждено было навсегда остаться в сетях человека, испортившего ей жизнь а потом она поняла, что они и не хотят, чтобы их спасали. Ее отец не был ученым, он не смог бы самостоятельно искать Ундин, вскрывать их и изучать. Ему помогало бесчисленное количество людей, представители ее народа, хороших людей, которых она всегда мечтала спасти. Они помогали ему, а потом ходили по золоченным улицам с кровью на руках и улыбались, как ни в чем не бывало. Осознание того, что эти люди, возможно, никогда не заслуживали спасения, разрывало ее изнутри. Она рассказала ундинам все, что они хотели знать. Мира быстро занялась изучением города, а Аня не собиралась ничего скрывать. Она соединила битси с байтом, чтобы они могли работать вдвоем. Дроиды скачали все возможные чертежи и карты, которые битси смогла достать. Потом Ане пришлось позвонить Тузу и подключить к делу и его. Туз ответил далеко не сразу, но она знала, что долго молчать ее друг не сможет. «Это похоже на полное безумие, но сначала мне надо убедиться, что это защищенный канал», сказала она, глядя, как Битси выводит слова на экран. «Полностью». «Отлично. Я работаю с Ундинами и, кажется, знаю, как победить Альфу». Повисла долгая пауза. Три точки прыгали на экране, показывая, что туз печатает. Аня уже начала подозревать, что он пишет длинное письмо. «Но пришло только...» «Что, твою мать, ты сейчас сказала?» Мира сухо усмехнулась. «Милый у тебя друг». «Да, неплохой». Аня пожала плечами. «Знаю, знаю, похоже на бред», — написала она в ответ. «Ноундины — наш входной билет». Мы собираемся разрушить город, но мне надо, чтобы ты организовал отход для беженцев. Опять три точки. Они прыгали куда дольше, чем требовалось на ответ. В конце концов, Аня просто решила рассказать Тузу вообще все. Ундины за ее спиной возмутились. Они не собирались раскрывать информацию о своем расположении и существовании еще одному человеку. Но Аня доверяла Тузу даже собственную жизнь, поэтому, не задумываясь, передала его контакт Мире и Байту. Прошло почти два дня, прежде чем она почувствовала, как устала. Прежде чем посмотрела на карту своего города и поняла, что есть только один путь. Когда все мужчины ушли, решив, что девушкам надо поесть и поспать, она посмотрела на Миру. «Поймают самого большого зверя, какого найдут», — сказала Мира со вздохом и хрустнула шеей. «Им надо направить на что-то злость, а нам не помешает отдохнуть». Ани не нужен был отдых. Ей нужно было чудо. «Ты ведь думаешь о том же, о чем и я?» «Да?» — дважды спрашивать не пришлось. Мирины напрягшиеся плечи сказали все за нее. «Ага, похоже на то». «Но изо всех сил стараюсь найти другой вариант, потому что мне не нравится то, что ты задумала». Ане тоже не нравилось, но она знала, что у них мало способов напасть на Альфу. Только одна попытка нанести весомый удар, прежде чем город закроется наглухо. Она не могла пойти на такой риск. Слишком много жизней было на кону. Мира смотрела на нее с пониманием. «Ты же знаешь, что он не пустит тебя без борьбы». «Знаю. Не нравится он мне. Превратил мою жизнь в сущий ад, когда Арджис меня похитил. Пытался убить несколько раз. Она тут же смягчилась. Морщинки между бровями разгладились, плечи опустились. Но даже я вижу, как ты важна для него. Я не настолько бессердечна. Ты делаешь его лучше, и, боюсь, если он тебя потеряет... Но нет, от такой ответственности я отказываюсь перебила ее Аня. «Мы взрослые люди, и у нас всегда была одна цель. Я люблю Альфу не больше вашего и хотела бы спасти оба наших народа. Знаю, уничтожение — это радикальный подход, но я не вижу для нас другого пути». «И ты правда считаешь, что только ты можешь взорвать эту бомбу?» «Боже!» Звучало в сто раз хуже, когда это говорил кто-то другой. Аня подтолкнула Битси вверх, чтобы потереть глаза, и кивнула. «Да, считаю. Я знаю, где мой отец хранит все оружие города. Там я лишилась слуха. Я могу пробраться внутрь и взорвать все бомбы, прежде чем кто-то успеет меня остановить. Думаешь, сможешь пройти туда, не попавшись отцу? Нет, не думала». У нее было подозрение, что отец узнает о прибытии дочери, как только ее засекут камеры. Не существовало такого входа в город, чтобы ее не заметили. Но именно на это она и рассчитывала. Хотела, чтобы отец увидел ее, чтобы знал, что она идет, чтобы ему пришлось придумывать оправдания, потому что он уже объявил ее мертвой. Может быть, в глубине своей черствой души он догадывался, что она пыталась избавиться от него. Может, давно предчувствовал, что им придется вступить в борьбу. Учитывая все, что она о нем знала, с него сталось бы. Думаешь, Дайс даст тебе это сделать? Спросила Мира, и ее голос эхом отдался от стен купола. Над куполом промелькнула тень. Подняв глаза, Аня увидела, что Дайс вернулся первым. Он нес внушительных размеров тунца, которого она не сможет съесть. В нее сейчас никакая еда не лезла. Вздохнув, Аня покачала головой. «Нет, думаю, ему это совершенно не понравится». Обе девушки подождали, пока его голова появится в бассейне. Дайс всплыл гораздо медленнее, чем в тот раз, когда принес сюда Аню. Шлепнув рыбину на металлический пол, он окинул обеих внимательным взглядом и прорычал. «Почему у вас лица такие виноватые?» Покосившись на миру, Аня взглядом попросила о помощи. Сама она с этим не справилась бы. Не могла она выложить ему все прямо сейчас, когда осознание было таким свежим и болезненным. Мира кивнула. Хлопнула ладонями по столу, вероятно, очень громко, и встала. Битси вывела на экранчик слова, которые удивили даже Аню. У меня для тебя кое-что есть, Дайс. Уже какое-то время с этим вожусь. Все никак не работает так, как мне надо. Но для наших планов сойдет. И она удалилась в боковую комнату, откуда всегда пахло машинным маслом и чем-то металлическим. Дайс вскинул бровь. Это она о чем? Не знаю. Какая разница? Ей надо было сказать ему. Она не могла смотреть на него, как ни в чем не бывало, умалчивая о своем плане. Дайс! Она поднялась с места и села на пол рядом с ним. Не раздумывая, он подхватил ее под колени огромной рукой и притянул к себе. Он пах морем. Едкий запах, смешивающийся с солью, обжигающий ее нос. А может, это были слезы, которые она отказывалась проливать, потому что он обнял ее без всяких сомнений, словно именно здесь было ее место. Прижавшись лбом к его плечу, Аня позволила ему прижать себя еще ближе, словно он мог снять ее плеч, свалившийся на них груз. Миры не было в комнате, так что он без колебаний провел ладонью по ее затылку, а потом убрал волосы с лица заводя их за уши. «Моя колон, прошептал он, и его губы прижались к ее макушке. «Скучала по мне?» «Да», — с беззвучным смешком ответила она. «Правда странно?» «Да не очень. Тебя не было всего пару часов или того меньше, а я уже чувствую...» Она не знала, какие подобрать слова, только понимала, что ей не нравится быть с ним порознь. Может быть, отчасти потому, что она боялась, что все это может в любой момент рухнуть. Аня знала, что должна сделать, но это лишь все усложняло. Возможно, она лишится жизни в этой безумной борьбе, в которую могла бы и не вступать. И тем не менее она была здесь и боролась. Он загудел протяжно, низко. Его грудь завибрировала от звука, который она могла слышать. Если у нее не получится, она больше никогда не услышит ничей голос так четко. Ее отец ни за что не упустит ее снова, и она навсегда застрянет в клетке. Как ей решиться потерять этот звук, который стал ей так дорог? С трудом сглотнув, Аня заставила себя отстраниться. Дайс, мне кажется, единственный шанс Вся линза вспыхнула красным, заставив ее вздрогнуть и замолчать от неожиданности, но это просто Битси нарисовала стрелку. Дайс тоже смотрел Ане на плечо, нахмурившись так сильно, что ее это почти испугало. «Что такое?» — спросила Аня, оборачиваясь, и увидела в дверном проеме миру с рукой, металлической рукой. Она была огромной, и Мира с трудом держала ее перед собой, чтобы показать им. Рука была до странного похожа на руку Ундины. У нее было гибкое запястье, а пальцы соединены тонкими перепонками. «Не собиралась тебе показывать, так как это только прототип», — Мира хмуро смотрела на руку. «Он пока мало что может». Пожалуйста, не трогай ею ничего, что может быть покалечено, сломано или убито. Напряжение у нее очень нестабильное. «Что это такое?» — прошипел Дайс. «Рука!» — буркнула Мира, наклонив голову, и подошла к ним. Битси уточнила, что она что-то бормочет, а потом дописала. «По-моему, дофига очевидно». Аня с Дайесом молча смотрели, как Мира остановилась рядом и поднесла искусственную руку отверстием к культе Дайеса. Внутри у Ани что-то протестующе дрогнуло. Она не знала, что думать о том, что его починят. Ведь для нее он никогда не был сломанным. Да, у Дайеса не было руки, но это не делало его неполноценным. Он уже научился жить без нее. Жестоко было теперь предлагать ему что-то подобное. Даже если он сам этого и хотел, она все равно чувствовала себя странно. Если бы ей сейчас, после стольких лет, предложили аппарат, который вернул бы ей слух, она вполне могла бы отказаться от него. Новые приборы всегда означали риск. А ей и так было неплохо. Да, Битти переводила для нее, но это не чинило ее, просто делало ее. Лучше. Долгие годы без слуха сделали ее другим человеком. Глухота была частью ее, такой же, как цвет глаз или предпочтение в еде. Аня не хотела бы, чтобы кто-нибудь пришел и спас ее. Но то, как вспыхнули его глаза, когда он надел новую руку, то, как он замер, пока Мира надевала ремень ему на шею, чтобы металл прилегал плотнее к его коже. Что-то Ваниной груди сжалось, потому что, судя по его лицу, Дайес не согласился бы с ней. У него сейчас было выражение человека, вспоминающего, каково это — быть целым. Внезапно она снова оказалась одна. Годы, годы тренировок, чтобы не чувствовать себя единственным человеком на планете, который от чего-то пострадал. И вот кого-то чинили у нее на глазах. Это были сложные чувства, и ни одно из них ей не нравилось. Должно соединиться с твоими нервами, сказала Мира, заглядывая ему под руку. Хотелось бы прикрепить ее к тебе на постоянку, но пока что и так сойдет. Временный вариант. Дайес поморщился и поднял руку. Локоть согнулся подчиняясь его воле, и он смог согнуть и разогнуть пальцы, которые стучали друг от друга и двигались довольно-таки неуклюже. Он пока мог двигать только всеми пятью одновременно. Может наловчиться со временем. Дайс поймал ее взгляд, и в его глазах было столько надежды, что она почувствовала себя отвратительно из-за того, как сильно ей не хотелось, чтобы он это носил. Но Дайес видел ее насквозь. Всегда, с самого первого дня. «Мира?» — спросил он. «Дашь нам пару минут?» «Конечно». Они молча смотрели друг на друга, пока Мира не исчезла в своей мастерской, оставив их наедине. Две души, не похожие на людей вокруг, одна из которых только что стала на шаг ближе к нормальности. Почему у нее наворачивались слезы? Отогнав их подальше, она улыбнулась ему. «Как ощущение?» «Ты расстроена?» «Нет, я просто рада за тебя». Она немного отодвинулась, чтобы разглядеть его получше. «Хорошо смотрится. Уверена, ты потренируешься и сможешь пользоваться ею, как обычной рукой». «Почему ты расстроена?» «Я не расстроена», — Дайс вздохнул. Его плечи качнулись вверх и вниз под силой вздоха, который она не слышала. Аня, я очень рада за тебя. Она улыбнулась, но сама чувствовала, как жалко у нее это вышло. Правда? Покачав головой, он потянулся к ремню на плече. Так не пойдет. Да, не снимай. Кинувшись вперед, она поймала его пальцы и остановила их. Она тебе пригодится. «Мне все равно обратно в город идти, кто знает, что будет, еще понадобится». Он замер, глядя ей в глаза. «Ты возвращаешься?» «Я взорву его лично». Он приоткрыл рот. Аня подумала, что сейчас он скажет ей «нет». Возразит, что это небезопасно, и она ответит ему, что в их жизни вообще все опасно. Потом они разойдутся и так и лягут спать, обиженные, и все испортят даже не успев начать. Но вместо этого его теплая рука легла на ее щеку. Ты такая храбрая, колонн. Даже если у тебя нет права быть такой храброй. На нее нахлынула волна такого облегчения, какого она не испытывала никогда. Резко кивнув, она перевела взгляд на его новую руку. Я правда, рада. Просто ощущения смешанные. Вот и все ты теперь такой целый». Все произошло так быстро, что она даже не успела заметить, как он пошевелился. Ремень резко оказался снятым через голову. Дайс содрал с себя руку, обнажая впившиеся в его кожу проводки. Их он тоже выдернул, не поморщившись, хотя из ранок закапала кровь, и швырнул руку на пол. «Целый?» Прорычал он, хватая Аню за талию и притягивая к своей груди с такой силой, что вода заплескала ее до колен. «Моя рука никак не связана с моей целостностью. Никакая металлическая штуковина не изменит того, что я никогда не был целым, пока не встретил тебя. Ты была первой, кто после этой травмы увидел во мне мужчину. Ни ошибку, ни позорище. Ты увидела меня». «Моя колонна, ради тебя я содрал бы с тебя кожу. Если тебе не нравится эта рука, я брошу ее в самую глубокую расщелину в океане». «Этого я тоже не хочу», — рассмеялась Аня сквозь слезы. «Не хочу, чтобы ты опять терял часть себя из-за меня». «Из-за тебя я обрел себя». Дайес накрыл ее губы долгим поцелуем со вкусом морской воды и соленых слез. Отстранившись, он прижался лбом к ее лбу и глубоко вдохнул вместе с ней. Вдох, выдох. «Аня, это просто рука. Полезный инструмент, но не часть меня. С ее помощью я приведу тебя к победе, но она не изменит того, кто я есть». Торопливо кивнув, она облизнула губы и ответила. «Знаю, я знаю». «Точно знаешь». Хотелось надеяться, потому что он был ей нужен, и ей было очень страшно от того, что она полюбила его куда сильнее, чем это казалось возможным.